Глава шестая. ирхальер начинает поиск. Ранним утром в столичном управлении тайной канцелярии высокие широкоплечие темноволосый маг внимательно читал отчеты подчиненных, делая пометки на большом листе, номеруя их в порядке очереди и ставя соответствующие цифры на карте местности. На стене висела большая карта страны, на которой было воткнуто несколько флажков. Особенно густо они расположились у города Кресси. Тут друг на друге лепилось четыре флажка. В дверь постучали. Мак поднял голову, и дверь сама собой отворилась перед вошедшими. «Здравия желаю», — хором сказали все. Молодые сотрудники имперского сыска старались не смотреть на изуродованное шрамами ожогов лицо своего главы. А единственная пришедшая женщина робко забилась в самый дальний угол и вовсе не смей поднять глаза от пола. «Ирхальер, -ир. доставлена вся руководящая верхушка группы, работающая у Криси. Вы хотели лично опросить их?» — доложил мужчина средних лет в должности первого дознавателя тайной канцелярии. Темноволосый маг поднялся. Ярко-синие глаза его прищурились. «Да, мне хотелось посмотреть, на что способно новое поколение сыщиков». Которых вы себе на замену. Старшая группы, сделайте шаг вперед. Представьтесь и доложите свое мнение о ситуации в доверенном вам районе поисков. Молодой парень сглотнул, встал напротив замершего с другой стороны стола Ира Хальера, старательно смотря на ту половину его лица, что была гладкой и не тронуто ожогами. Лицо главы тайной канцелярии с правой стороны было лицом красивого мужчины. С высокими скулами, квадратным подбородком, легкой щетиной. А слева его черты искажались уродливыми, пересекающимися, выпуклыми, ломаными шрамами, избороздившими всю щеку от левого глаза до нижней челюсти. Эта вторая половина лица оказалась мертвой, оживляясь лишь пронзительным синим взглядом и взмахами густых черных ресниц. Старший группы назвал свое имя и начал докладывать. Никаких вспышек магической активности неопознанного происхождения не зафиксировано. Необычное происшествие выявлено одно. Наш сотрудник услышал, как орут на местного парня слишком долго пробывшего в поле, куда был послан за забытыми вилами. Отец парня желал знать, почему сын провалился черти где, и парень ответил, что он бегом вернулся с края поля до середины, а потом возвращался назад. Зачем бежал к дому без вил, не помнит. Беседа с парнем ничего нового не добавила. Он знает лишь, что вдруг изо всей мочи побежал назад к дороге. Потом опомнился и поворотил обратно. Полагаем, что он столкнулся с иномерной Магеней, но забыл об этом, пока бежал с донесением. Полагаем, что Магеню напугали его крики, и она вернулась в лес. После чего вышла в другом районе. Поскольку у иных странных происшествий, позволивших бы заподозрить действия иномерного мага, не обнаружено. «У кого-нибудь есть альтернативное мнение? Дополнение?» Обратился Хальер к другим членам поисковой группы. «Возможно, Магиня попалась в лапы диким зверям. Тут лес кишит опасными хищниками», — робко сказал один из группы. Синие глаза грозно потемнели. Ир тихо прорычал. «Вы забыли, что охотитесь за сильным менталистом?» «Да не любому зверю легко внушить, что она бревно» или коряга, кочка на ровной земле. Совершенно несъедобный объект. Звери ей не опасно Только глупцы могут рассматривать подобный вариант. В глазах ещеек мелькнуло сомнение, смешанное с ошеломлением. «Нашим менталистам такое не под сил Вырвалось у старшего группы, и глава тайной канцелярии вскипел. «Вы ловите не нашего». «Менталиста, бестолочи!» Гневный голос Хольера прозвучал бархатной лаской. Стал обволакивающим, густым, сладким, как патока. Синие глаза его загорелись, как неоновые лампочки. Воздух в кабинете задрожал, словно от высокого напряжения. Ищейки слаженно шагнули назад. А единственная женщина в группе вдруг раскраснелась. Губы её приоткрылись, будто в ожидании жаркого поцелуя. Глаза широко распахнулись, и она со сладострастным стоном качнулась вперед, протягивая руки к магу. Только контрастом к томному жаждущему виду в распахнутых глазах промелькнул смертельный ужас, и женщина тоненько испуганно завыла. Первый дознаватель тайной канцелярии осторожно положил руку на плечо Ира, прошептал. «Прошу вас, у них пуст резерв» вытяните жизненную силу». Хальер с трудом выдохнул, прикрыл глаза, забарабанил пальцами по столу. «Девицу вон из кабинета», резко приказал он. Сотрудница с Иска, спотыкаясь, вылетела за дверь. Хальер вскинул взгляд на оставшихся, спросил. «Еще идеи есть». Все отрицательно качнули головами. Ир разочарованно цокнул языком и заговорил. Хорошо, хоть на слова парня внимание обратили. В селе, расположенном близко к месту открытия портала, которое вдоль и поперек прочесали ваши люди. За одно утро случилось несколько происшествий. Украли женскую одежду. Служанка пекарни оказалась заперта в чулане, из-за неудачно упавшей кочерги. И еще один интересный момент, связанный с этой пекарней. Явно ускользнул от вашего внимания. Можете сообразить, к чему веду. Лица и щелек отразили бурную работу мысли, которая, к сожалению, осталась безрезультатной. Хольер хмыкнул и продолжил. Согласно опросам работников пекарни, выяснено следующее. Служанка утром работала, как обычно. Никого, кроме мельника с подсобным рабочим, хозяев пекарни и их дочерей не видела. Потом осталась в одиночестве на обеде, пошла в чулан за вчерашним хлебом, чтобы сгрузить его в мешки для свинарника. Там от духоты потеряла сознание, упала и оказалась за закрытой дверью. Заклинившую дверь кочергу убрал вернувшийся с обеда хозяин. Выпустил служанку, и до вечера она работала только с ним. «Видела лишь знакомого парня из свинарника, забиравшего мешки со старым хлебом. Так?» «Да», — подтвердил старший группы. «Теперь показания хозяина. Утром работал, видел того же мельника с помощником. Ушел на обед, вернулся, работал, никого постороннего, кроме Никаса и свинарника, больше не видел. Так?» «Да», — недоуменно пожал плечами парень. Отлично. А вот показания стражников, относящиеся к тому самому обеденному времени. Мимо проезжал с обозом торговец Митяй. В деревню он въезжал с той стороны, где постов еще не было. Поэтому о беглой могине ничего не знал. А на выезде сообщил, что никого постороннего не видел. Обоз его был гружен крупами, мясом, молоком и прочими продуктами а главное — свежим хлебом из местной пекарни. Ничто не настораживает. Ищейки нахмурились, а первый дознаватель присвестнул. Кто отгрузил ему хлеб? Пекарня в селе одна единственная. Заявление о краже хозяин пекарни не делал. Следовательно, деньги за хлеб получил. Но ни он сам, ни служанка не сообщили о том, что встречались с торговцем и отдавали ему хлеб. «Забыли ее рассказать?» — предположил один из ищеек. «Идиоты!» — вздохнул Хольер. «Нет, не забыли. Просто их допрашивали раздельно. Хозяин думает, что хлеб отдала служанка. А служанка, что хозяин отгрузил товар и сообщил об этом нам. Деньги за хлеб. Наверняка где-нибудь на видном месте оставлены были. Хозяин их забрал, и все. Торговец Митяй двигался к креси так что немедленно выдвигайтесь к городу. Вечером до закрытия ворот ничего подозрительного на въезде в город не зафиксировано. Митяй проехал с пустым обозом, так что она попробует пробраться в город сегодня. Магиня не хуже нас понимает, что в многотысячном городе отыскать ее будет очень и очень сложно. Другие группы тоже ориентируйте на креси. В других районах ничего необычного нет. Четкий след беглой магини просматривается только в этом направлении. Группа ищеек покинула кабинет. Ирхольер поднял со стола магический амулет связи. «Готовьтесь к рыбу. Я немедленно вылетаю в креси». «Лорес, твой доклад про бунтовщиков-подпольщиков послушаю завтра. Полагаете, что поимка иномерной магини сейчас важнее?» Удивленно спросил первый дознаватель. Полагаю, что горе бунтовщики давно в курсе ее побега. К тому же их верхушка окопалась именно в Криссе. Как думаешь, они уже начали ее разыскивать? Первый дознаватель выдал экспрессивную серию отборного мата, завершившуюся злой фразой. Если этим сволочам пульчиком начнет помогать сильный и намерный маг, способный к автономному восстановлению своей магии, тяжко нам придется. То-то и оно, друг мой, Лорас. То-то и оно. Позвольте я с вами, Ир. Как-никак я тоже менталист, хоть и не иномирный. В проделанную в тенте дырку Олеся увидела приближающуюся длинную очередь телег, выстроившуюся у городских ворот. За обозом, в котором она ехала, тут же пристроились следующие телеги. Солнце поднялось высоко над горизонтом. Под тентом становилось нестерпимо душно. Олеся увидела, как торговец, к которому она прибилась. Слез передка своей колымаги, походил у коней, потеребив их подпруги, и отошел к столпившимся на обочине мужикам, курившим трубки и неспешно поругивавших ищей, стражников, беглых магии и прочих людей и обстоятельства, мешающие им быстро и без помех въехать в город. Поправив платок на голове и опустив его пониже на глаза, она закинула за спину мешок с остатками хлеба и вещами и незаметно выскользнула из телеги на свежем воздухе вдохнула полной грудью и медленно побрела вперед внимательно присматриваясь к окружающей ее действительности первое что бросилось в глаза это еще одни исполинские ворота в чистом поле в три раза превышающие по размеру те что она ранее видела у села Ворота были в таком же плачевном состоянии, потрескавшиеся, осыпающиеся, заселенные птицами и растениями. От них тоже вела к дороге широченная полоса гладкого, стершегося булыжника. Жаль, что нельзя спросить у прохожих, что это. Все равнодушно скользят взглядами мимо этих ворот, и ни слова про них не говорят. А мой вопрос привлечет ко мне слишком много ненужного внимания, думала Олеся. Дорога в город была запружена не только телегами, но и конными каретами. А еще мимо очереди пролетела одна изящная безлошадная повозка, формой, похожая на яйцо. Нижняя часть этого горизонтально расположенного яйца матово поблёскивала металлом, а верхняя была прозрачной, и внутри виднелось два ряда сидений. Два спереди и два сзади, как в небольшой машине. Колёса у яйца не было. Оно словно парило над дорогой на невидимой воздушной подушке. «Глайдер», — услышала Олеся, а в голове прозвучал перевод. «Автомобиль на магической тяге». Ого, кто-то может позволить себе такие машинки. Речи работяг и торговцев быстро ознакомили ее с красочностью местного, нелитературного жаргона. Простой народ недолюбливал рейтов, разъезжающих на магических видах транспорта. Рейтами называли местную знать и помещиков. Помимо глайдеров, был и ещё один вид негужевого транспорта. В небе прочертила полосу летающая тарелка и опустилась за городской стеной. Ого, какая-то большая шишка на скребле прилетела. Ахнули люди, проследив за исчезновением тарелки за башнями крепостной стены. Кто-то из иров пожаловал. Угу, звание Ир выше простого рейта запоминала Олеся. Тот высокий мужчина с потрясающим голосом, что меня ищет. Влиятельная фигура в этом мире. Аристократ. Удивительно, что он сам по лесу шарил, когда его сотрудница Алейра меня упустила. Если не считать продвинутую магическую технику, порталы, скреблы, глайдеры, которая явно не была здесь широко распространена, то в остальном научно-технический прогресс похоже был на стадии начала роста промышленности. Олеся не была уверена, что тут уже успели изобрести паровую машину, а про электричество точно не слыхивали. Речи людей, мимо которых она продвигалась к воротам, и речи людей, шагавших вместе с ней, для необремененных повозками и множеством вещей была отдельная очередь на вход в город, сводились к местным сплетням и жалобам на жизнь. Похотливые рейты были охочи до деревенских девок, злобные помещики могли назначить огромный штраф, за убитого в их лесах зайца. Новая предельная машина улучшенной конструкции стоит так дорого, что за десять лет цеху ее покупку не оправдать. У такого-то жена сбежала с любовником в город, бросив мужа с тремя детьми и так далее и тому подобное. Люди поминали черта и дьявола, бога и ангелов, так что здешняя религия была схожа с земной, раз находились аналоги этих земных понятий в местном словаре. Приблизившись к городским воротам на расстоянии двухсот метров, Олеся сосредоточилась на происходящем на посту стражников. Голоса людей вокруг нее стали приглушенней, понизились до шепотков. Ишь, сколько еще их нагнали. Даже подростков и парней на магию проверяют. Ой, а этого мальца куда повели? Проверять? Мужик ли он? Вот умора. Ой, и девку куда-то в сторону потащили. Мать сзади бежит, руки заламывает. Говорят, к менталистам ее поволокли. Память считывать будут. Одиноких осматривают пристальнее, чем прочих. Вопросов много задают. Откуда родом, кто в родном селе в стражниках ходит? Кто священником при храме состоит? Присматриваясь и прислушиваясь, Олеся четко осознала. В город она так просто не пройдет. Одиноких женщин в толпе было мало. В основном пожилые. Но и тех стражники сразу отводили куда-то на проверку. Одиноких же девиц не было вообще. На нее уже тут вдали от ворот бросали подозрительные взгляды, как бы она ни горбилась и не опускала долу яркие глаза, не убирала под платок золотистые локоны. Да, в этом средневековье молодая дева, путешествующая в одиночку, была слишком необычным явлением. Ее и расспрашивать про родное село не будут. Сразу к магам на проверку воспоминаний отведут. А это гиблое дело. Олеся не имела ни малейшего представления, как считывается память человека и как можно создать в голове ложные воспоминания. Да и кто из землян это знает? Похоже, что и в этом мире противостоять магам-менталистам никто не мог. Засада. Надо продумывать план Б. Увы, у меня и план А был благенький. Незаметно просочиться в толпе. А уж другие варианты вовсе в голову не идут. Стена окружает весь город. На ней круглосуточно дежурит стража. Наверняка магическая сигнализация по периметру протянута. Да мне и без сигнализации на семиметровые гладкие стены не влезть. Я не боец спецназа. Я мирный переводчик. Даже пока не дипломированный. Кругом незнакомцы, которые и на магии не помогать не станут. Магов тут все боятся, чужих еще больше, чем своих. Стоит попроситься к кому-то в группу, и меня сразу сдадут ищейкам. Как говорится, своя шкура ближе к телу. Думай, Олеся, думай. Ты дитя прогрессивного мира. Так неужели не обхитришь темных, необразованных жителей Средневековья? Активно ввертевшись в гущу толпы, Олеся сдвинулась ближе к обозам лихорадочно выискивая взглядом что-нибудь, способное помочь ей. Она сомневалась, что сможет прятаться по сеновалам до тех пор, пока ее перестанут искать. Уже шли разговоры, что все дома и сараи в округе ищейки начали перерывать вверх дном. А все поселения наглухо оцеплены, только что прибывшими новыми отрядами. «Что же делать?» Начала паниковать Олеся, уже готовясь дать задний ход и взять время на обдумывание нового плана когда увидела их. Переводчик в голове именовал этих парнокопытных пони. Но эти животные на вид были столь же далеки от своих земных собратьев, как собаки чау-чау от волков. Пони этого мира были выше, и шерсть у них была длинной-длинной, свисая со спин почти до земли. Алися смутно припомнила, что на земле обитают подобные длинношерстные ослы, только не знала их названия. Как бы то ни было, сейчас перед ней важно вышагивал небольшой табун этих пони, погонщик которых шагал сбоку, не глядя на своих подопечных, поскольку смотрел исключительно на внушительный бюст, едущий рядом торговки, поощрительно ему улыбающийся. Вознеся мольбу богине удачи, Алися затесалась среди табуна. Ее маневр окружающие люди заметили и закричали. «Выходи, глупая, запачкаешься, а то и потопчут». Погонщик тоже отвлекся от бюста своей спутницы и погрозил ей плёткой. «Да-да, сейчас я уронила монетку из кошелька. Найду и выйду», — крикнула в ответ Олеся и пригнулась, запрятавшись за спиной животных, скрываясь от взора людей. Согнувшись в три погибели и поднырнув под одного пони, она начала обратный отсчёт. Одна минута. Её не окликают. Две минуты. Что-то девка долго возится. Недовольно, говорит погонщик. Пойду за руку вытащу ее, пока не потоптали. И заходит в табун, толкаясь между животными. Где она? Не видите? Неа. Кажись, там, правее, ближе к переду, отвечают ему зеваки, бредущие рядом с табуном. Куда подевалась? Ворчит погонщик и начинает наклоняться. Три минуты. «Эй, ты чего там ищешь? Мешок золота под брюхо коню привязал, да забыл которому?» Смеются зеваки, а погонщик распрямляется, смущенно чешет затылок и выходит из табуна. Олеся облегченно выдыхает, смаргивает слезинку и шагает под брюхом пони, слегка придерживаясь за длинную шерсть и благословляя флегматичность этих животных спокойно реагирующих на пешехода под пузом.